Что же это означает? Рули высоты, расположенные на несущих поверхностях, это ведь те самые элероны, которые впоследствии органически вошли в конструкции самолетов как важнейшая и незаменимая часть управления. В. Приспособление в шасси, позволяющее при начале разбега придавать аэроплану меньший угол встречи. Таким образом, благоприятные условия для взлета достигаются не изменением положения крыльев относительно фюзеляжа, а приспособлением шасси. Третий пункт также неопровержимо говорит о совершенно отличном от последующих проектов в моноплане Нестерова. Далее Симковский пишет, устройством стабилизатора и рулей высоты, описанной выше системы, Достигается, по мнению автора, большая устойчивость аппарата в воздухе, что дает возможность авиатору уделять при полете больше внимания на ход мотора и даже регулировать его на более производительную работу. И здесь снова разительное расхождение с описанием проекта 1912 года. Если в нем скорость полета регулировалась изменением угла установки крыльев, В публикуемом более раннем документе говорится о диаметрально противоположном. Полет регулируется изменением режима работы двигателя, как и на современных самолетах.